Лёчком в твою сумочку полез С паличным взяли И мне выпало с судьбой Четыре года Под конвоем рубить лес Рубил я сосны И березы, и дубы И о тебе Стал понемногу забывать А тут вдруг Мне свое письмо прислала ты И я весь день Его боялся открывать Девчонка, стаканчик. Зубы мои каприз, девчонка стаканочки Неласковий сюрприз. Девчонка, стаканочки. Удача сорвалась, девчонка с стак... Начался твой срок, и ты на сердце память сжёг дотла. Встречал на воле тебя вольный ветерок, а также ты его, девчоночка, ждала. Судьбы твои каприз, девчонка, стаканочки, не ласковый сюрприз. Девчонка, стаканочки, удача сорвалась, девчонка-стаканочки, откуда ты взялась? Девчонка, стаканочки, судьбы моей каприз.